Глава 135. Преисполненный уверенностью. Когда дело касается вербовки элиты, академиям С-ранга, таким как Кайпу или Ялден, в отличие от Эйрланга и Бернау, не приходится строить коварных планов или даже заниматься убеждением кандидатов, поскольку каждый амбициозный студент и так был готов пойти на всё что угодно, чтобы поступить в эти академии. Таким образом, Кайпу напоминала колоссальную крепость, стоящую на пути Эйрланга. Здесь были собраны те же 10 человек, поскольку Саманта не добавила в свой список кандидатов новых лиц. Это выглядело немного у д р у ч а ю щ е поскольку наглядно отражало нехватку талантов в Эйрланге. Очевидно, что кандидаты, выставленные против Кайпу, должны быть уникальными мастерами, поскольку в п о д о б н ы е ситуации обычные студенты будут совершенно бесполезны. Однако 10 элитных кандидатов Эйрланга едва смогли победить Бернау. Что уж тут говорить о всемогущей Кайпу. Помимо Карла, который, как всегда, был слишком самоуверен, другие кандидаты выглядели удрученными, поскольку знали, что их шансы на победу практически равны нулю. После длительного ожидания к команде присоединилась Саманта. За те несколько дней, что Ван Дон ее не видел, она, кажется, стала еще привлекательней и энергичней. «Всем внимание. Наверняка вы уже поняли, зачем вас собрали. Я решила отправить вас на специальную тренировку, чтобы обеспечить хорошие результаты на турнире против Кайпо». «Директор, что вы подразумеваете под хорошим результатом?» Посмеиваясь, спросил Ван Дун. Саманта быстро кинула на Ван Дуна убийственный взгляд, после чего ответила. «Разумеется, я говорю о победе. Думаешь, я бы потратила столько времени, денег и усилий? чтобы отправить вас на избиение ребятам и з скайпу». «Точно! Уделаем их!» — снова выступил Карл. «Директор, вы правда думаете, что мы можем это сделать?» Руми была полной противоположностью Карла. У девушки не было никакой уверенности, да и остальные выглядели подавленными. «Я знаю, что сейчас это невозможно, но я уверена, что после тренировок вы станете намного сильнее, поэтому, пожалуйста». «Верьте в себя». Саманта выглядела очень уверенной и после паузы продолжила. «Также, для противодействия Кайпу, и р л а н г объединит силы с Бернау. Они тоже отправят десятку своих кандидатов, и вы будете тренироваться вместе с ними. По окончанию подготовки мы выберем среди вас 10 лучших учеников в качестве нашего окончательного состава против Кайпу». «Объединим силы с Бернау? Директор, вы серьезно?» Удивился Карл и остальные члены команды. Саманта улыбнулась. «Ребята, неужели вы думаете, что можете сразу оказаться в финальном составе? И единственный способ заслужить это место – пройти отбор. Первый этап наших тренировок пройдет на райском острове FFC. Я уверена, что эта полноценная экспериментальная база FFC станет идеальным местом для вашей подготовки». «Директор, вам не кажется, что это слишком большая честь для Бернау?» — огорчённо спросил Тита. Вся команда упорно сражалась, чтобы заслужить эту возможность, а Саманта просто решила поделиться ей с Бернау. Девушка выглядела сурово. Она оглядела студентов, после чего ответила. «А у меня есть выбор. Если вы покажете достойную силу, то сможете занять все десять мест. Если же будете слабы, то пусть лучше нас заменит Бернау. Или вы настолько хотите опозориться перед Кайпо?» «Директор». «Я думаю, вы недооцениваете наши возможности. Мы уже победили Бернау, так что без проблем сможем раздавить и кайпу. Я прав, капитан». Карл попытался найти поддержку у Ван Дуна. «Капитан?» Саманта тоже повернулась к Ван Дуну. «Я рада, что вы сами выбрали капитана. Это избавило меня от множества проблем. И еще кое-что. За первый этап обучения будет отвечать директор Мартирс, поэтому готовьтесь». директор Позвольте уточнить, вы сказали, что окончательный состав против Кайпу будет выбран на основе результатов наших тренировок, верно?» Спросил Ван Дун. «Именно. Если вы будете достаточно сильны, все десять мест будут вашими, иначе вы присоединитесь к зрителям на трибунах. Обратите внимание, Бернау тоже отправит свою лучшую элиту, в том числе Цао И, Апача и всех остальных. И, конечно же, дорогой Бест». который с нетерпением хочет с тобой повидаться. Саманта внимательно посмотрела на Ван Дуна. Этот парень оправился от расставания с ней намного быстрее, чем она ожидала. «В прошлый раз мы уже победили Бернау, поэтому всё будет отлично. Давайте просто сделаем это». «Я тоже думаю, что это неплохо. В прошлый раз я даже не смог толком развлечься». Очевидно, что Ван б э н лично хотел испытать силу Апача. «Очень хорошо». «Я рада, что вы не боитесь. Возвращайтесь к себе и собирайте вещи. Сегодня вечером мы вылетаем на райский остров. Разойтись», — приказала Саманта, помахав рукой. О, «Нет, мы полетим уже сегодня». «Карл, у тебя есть какие-то возражения?» «Никак нет. Я немедленно исполню приказ директора». Когда Саманта ушла, все сразу собрались вокруг Маасяору. «Сяору?», Сяору. Райский остров – это ведь собственность твоей семьи, верно? Можешь рассказать нам какую-нибудь общую информацию, чтобы у нас было небольшое преимущество перед Бернау? Извините, ребята, я почти ничего не знаю, потому что никогда не интересовалась райским островом. Я знаю только то, что это очень важная база, на которой проводятся какие-то эксперименты и исследования. Но я точно могу сказать, что тренировки будут намного сложнее, чем вы можете себе представить. Прекрати искать лазейки, Карл. «Я думаю, что директор сказала правильно. Мы не заслуживаем шанса сразиться с Кайпу, если не можем победить даже ребят из Бернау. Кроме того, большинство из нас не смогли показать хороших результатов даже во время турнира. Это хорошая возможность стать сильнее, и я бы очень хотел, чтобы элита Бернау оказалась достаточно сильной для хорошей конкуренции», заявил Киару, потрясая кулаком. Он хорошо запомнил свое ужасное поражение на турнире, и с тех пор поклялся стать лучше. Очевидно, Саманта зажгла пламя победы в сердце каждого ученика. Никто не любил проигрывать, ведь именно проигрыш был самым неприятным моментом любых воспоминаний. «Не смотри на меня, как на цыпленка! Разумеется, я готов идти вперед! Я их не боюсь!» Рассмеявшись, ответил Карл. Все направились к себе, чтобы собрать вещи. Джоу Си Си шла в общежитие вместе с Ван Дуном. «Эй, Ван Дун!» Ты не думаешь, что наш директор очень хорошо обыграла эту ситуацию? Она очень умело загнала нас в безвыходное положение. Так ты согласна с ее методами или нет? Хм. кроме тебя, Мася Ору и Ван Беня, остальные находятся в опасной зоне. Я же повисла на самом краю, но... Думаю, меня устраивает эта договоренность, ведь я сама хотела получить какой-нибудь стимул. Услышав такой ответ, Ван Дун улыбнулся. Он знал, что Джоу Си Си будет думать именно так, ведь она всегда была упрямым и конкурентным человеком, хотя и выглядела тихой, примерной ученицей. Он все еще помнил, как она ранила свои пальцы, когда практиковала технику клонирования. Но девушка ни разу не жаловалась на боль. «Я тоже так думаю. Вместо конкуренции с Бернау мы должны больше беспокоиться о Кайпо, ведь их недаром называют Королевской а к а д е м и е Земли. и х элита сильнее и опытнее, чем любой из нас. не говоря уже об уровне внутренней конкуренции в их академии. Если мы хотим победить, нам и правда остается только выложиться по полной. Похоже, ты тоже сомневаешься в наших силах. В наших силах сомневаются все, но это не значит, что у нас нет никаких шансов. На самом деле у каждого в нашей команде есть свои уникальные и особенные качества. Однако большинству не хватает элементарной подготовки. Поэтому я надеюсь, что на этих тренировках каждый из нас сможет стать сильней, и мы вместе покажем все, на что способны», объяснил Ван Дун. «Ты прав. Директор м а р т и р у с один из лучших руководителей среди Академий Аранга и очень хорошо разбирается в талантах и возможностях своих учеников. Но, если честно, я по-настоящему горжусь нашим директором, хотя мне с трудом верится, что она действительно поделилась этой возможностью с другой Академией». Джоу Си Си искренне восхищалась этой волевой женщиной, которая была всего на несколько лет старше её самой. В конце концов, Эйрланг получил новую жизнь только благодаря умелому руководству Саманты, и с этого момента больше никто не смел её недооценивать. Тем не менее, никто не мог сказать наверняка, станут ли эти изменения временной мерой или положат начало новой эры. «Я с нетерпением жду начала этих тренировок, и очень рад, что их организует именно директор Мартирус». Его уникальная способность очень хорошо сочетается с умом директора Саманты. Ван Дун был недоволен своими повседневными уроками. Он хотел столкнуться с большими трудностями, чтобы стать намного сильнее. На самом деле в последнее время уроки в Академии стали больше акцентироваться на теории. Даже занятия по боям металл и уроки о загах не могли удовлетворить его жгучую жажду знаний. «Но я не ожидала, что все случится так быстро». Они почти не дали нам времени на подготовку. у м ы студенты военных академий, и после выпуска станем частью вооруженных сил. Поэтому мы должны быть готовы ко всему и в любое время». «Да, да, хватит этих громких слов. Я знаю, что ты имеешь в виду. Парням легче. У вас ведь совсем немного вещей. Девушкам с этим гораздо сложнее, помнишь?» «Ага. Так твоя сестра уехала?» Ван Дун быстро сменил тему. «Ох...» «Похоже, ты в ней очень заинтересован, хотя вы и встретились совершенно случайно. Я должна тебя предупредить, у неё очень изысканный вкус на мужчин. Хотя...» Джоу Си Си пристальным взглядом оглядела Ван Дуна с головы до ног. «Нет, спасибо, она явно не мой тип. При нашей первой встрече она пнула меня так, что я чуть не остался без потомства». Ван Дун немедленно показал оборонительную стойку. С такой девушкой ему придётся даже во сне оставаться на стороже. «Эй, это всё твоя вина! Кто дал тебе право при первой встрече обнимать девушку за плечо? К счастью для тебя, я пару раз говорила с ней о тебе. Иначе ты бы уже точно был мёртв!» С ухмылкой ответила Джоу Си Си. Ей очень нравилось наблюдать, как Ван Дун попадает в неловкие ситуации. «Эй, как бы я её не коснулся, я сделал это, потому что принял её за тебя!» «А так ты рассказывала ей обо мне?» «Неудивительно, что после этого она согласилась пойти со мной в кафетерий». «Ты маленькая дьяволица. Почему ты не предупредила меня раньше?» «Потому что ты болван. Увидимся, наставник», — ответила Джоу Си Си и с довольным лицом направилась в общежитие. Ван Дун натянуто улыбнулся. В этот момент он начал понимать, что Мася Ауру была действительно замечательной девушкой. К сожалению, большинство красивых девушек имеют довольно трудный характер, и в с е становилось лишь хуже, если девушка была красивой и популярной одновременно. Однако Мася а у р у полностью отличалась от подобных особ. Кроме великолепной внешности, она была доброй и нежной девушкой, что больше напоминало личность настоящей сказочной принцессы. Вандун покачал головой и очистил свои мысли. Ему не нужно было собирать какой-то багаж, кроме нескольких вещиц. поскольку самое важное он хранил внутри пространственного кристалла. Он решил, что база обеспечит учеников одеждой, поскольку райский остров звучит как остров посреди океана, на котором едва ли можно найти супермаркет. Также он надеялся, что база позаботится об их ежедневном питании, ведь так он сможет сэкономить еще больше денег. Начав подсчитывать сэкономленную сумму, Ван Дун не смог сдержать довольные улыбки. Вечером все члены учебной группы «С» собрались на взлётном поле. Саманта дала сигнал подниматься на борт прилетевшего вертолёта, и команда один за другим запрыгнула внутрь. Никто не беспокоился о своём багаже, благодаря удобным и компактным пространственным кристаллам. Примерно через 10 минут вертолёт пристыковался к самолёту, и все пересели на новый борт, который был специально зафрахтован на полёт до Райского острова. Самолёт направился на базу номер 5. полуискусственного острова посреди Тихого океана. Полуискусственным он был потому, что большая часть его инфраструктуры была построена по периметру первоначального участка суши. Остров являлся частной собственностью FFC, а прилегающая зона в радиусе 10 километров тщательно охранялась частными отрядами корпорации. Как один из пяти великих домов конфедерации, дом Ма определенно заслужил привилегию владеть целым островом с прилегающей морской территорией. Более того, FFC также была известна как легендарная корпорация, поскольку именно ее продукция дала скачок технологиям и привела человечество в новую эпоху.